Вернувшись в свой кабинет, Шленберг почувствовал себя так, словно после длительной погони наконец-то добрался до надёжного укрытия, где его не только не растерзают, но даже не обнаружат. Стоя у двери, он осмотрел его с таким же интересом, с каким разглядывал, когда впервые вошёл сюда, его хозяином. Этот огромный, занимающий весь пол, пушистый Выдержанный в бордовых тонах ковер, старомодный шкаф слева от стола, в котором бредила бессмертием его личная справочная литература. Огромный письменный стол из черного дерева и сотворенный в стиле, который Шелленберг называл стилем Вечного Рейха. Ибо все в нем было огромных размеров, все выдержано в антрацитово-черных тонах. Всё было массивным и предельно крепким. Этот стол всегда напоминал Шелленбергу некое укрепление, бункер, дот или даже небольшой форт, в котором он чувствовал себя как солдат, получивший приказ не шагу назад. Неудачным это сравнение могло показаться лишь человеку, который даже не догадывался, что в этот стол вмонтированы два пулемёта. «Два пулемета!» Причем оба они были нацелены на посетителя, а точка прицела автоматически менялась по мере того, как посетитель приближался к столу. В случае малейшей опасности Шаленбергу достаточно было нажать на кнопку, и оба пулемета начали бы изрыгать такой фонтан пуль, что в течение нескольких секунд большая часть кабинета неизвестилась оказалось бы и решительной. Рядом с этой кнопкой находилась ещё одна. Нажатием коей Шелленберг в один миг сирен мог поднять на ноги всю охрану, которая тотчас же окружила бы здание, блокируя все входы и выходы. Когда недавно в здании РСХА была объявлена учебная тревога, это выглядело впечатляюще. И ещё. Шелленберг так и определил для себя куда к какой графе охрана или слежка за ним самим следует отнести то не сметное количество микрофонов которые были вмонтированы в его кабинете в стенах в столе в шкафу и даже в одной из настольных ламп но сразу же предупреждённый о них бригады фюрер постепенно привычил себя к мысли что самые разумные Не забывая о высшествовании, не забывая при этом, что всякое подслушивающее устройство создано на погибель людей, не сдержанных в своих оценках и элементарно болтливых. Ещё пребывая в машине, доставляющей его в РСХ и в офис Геббельра, бригадефюрер успел связаться со своим секретарём по коротковолновому радиопередатчику, действовавшему в радиусе 25 миль от здания главного управления и потребовал, чтобы тот немедленно занялся довычиением необходимых документов. Поэтому через полчаса после того, как Шелленберг уселся в своём кресле, на столе его выросла целая гора из возможных сводок, отчётов и сборников документов, принадлежащих к дипломатической почте. Прежде всего, Бригаде Фюрер решил ознакомиться с текстом договора о ненападении между Германией и Советским Союзом. Именно тем документом, дух и букву которого в течение суток он обязан был взломать, как ледокол, глыбу многовекового арктического льда. 26 августа 1939 года правительство СССР и правительство Германии, углубился он в чтение, теперь уже потерявшего всякий смысл политического завещания. Руководствуясь желанием укрепления дела мира между СССР и Германией и исходя из основных положений договора о нейтралитете, заключенного между СССР и Германией в апреле 1926 года, пришли к следующему соглашению ага отметил про себя шэленберг значит договор 1939 года стал естественным следствием договора действовавшего в течение предшествовавших 13 лет вот только и этому последнему не суждено было продержаться и двух лет Никакого особого интереса пункты договора о ненападении не представляли. Стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения друг на друга, как отдельно, так и совместно с другими странами. Если одна из стран станет объектом нападения со стороны третьей державы, другая договаривающаяся сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу. Ну и, конечно же, обязательство не участвовать в какой-либо группировке стран, действия которой прямо или косвенно направлены против другой стороны. И заключён был договор сроком на 10 лет с правом пролонгации. Шлендбергу стало понятно, Что основная изюминка действительно заключалась в секретном дополнительном протоколе, приложенном к этому договору, но так и не опубликованном. И что именно ссылка на нарушение Германией этого договора станет основным мотивом всех политических демаршей России. Но при этом она так и не решится опубликовать или хотя бы ссылаться на секретный дополнительный договор, приложенный к пакту Молотова-Риббентропа, напомнил себе Шелленберг. Вопрос о том, что практически может извлечь Германия из рассекречивания этого приложения и позволит ли оно шантажировать коммунистов, даже с учётом того, что в роли агрессора предстанет всё же Рейх. Понятное дело, что в нужный момент Германская пропаганда может организовать утечку информации или даже официально заявить, как подло повела себя Россия в отношении Польши, и надолго осложнить и без того непростые отношения между поляками и русскими. В пункте 2 договора говорилось: "В случае территориальных и политических преобразований в областях, принадлежащих польскому государству, Сферы влияния Германии и СССР будут разграничены приблизительно по линиям рек Нарев, Висла и Сан. Вопрос о том, желательно ли в интересах обеих сторон сохранение независимости польского государства, и о границах такого государства будет окончательно решён лишь ходом будущих политических событий. Ни в любом случае Поба правительства разрешат этот вопрос путем дружеского согласия. А ведь они его уже давно разрешили, вслух произнес бригады фюрера СС, понимая, что если когда-либо германская пропаганда и сможет извлечь некую выгоду из выдачи данного секрета, то не сейчас, и только не в контексте воззывания фюрера к германскому народу. уже хотя бы потому, что Польша давно расчленена. Польского государства ни де юре, ни де факто не существует, и воссоздание его невыгодно ни одной из сторон. В папке, которую Шелленбергу доставили из Министерства иностранных дел, к тексту договора была приложена и вырезка из статьи «Советско-германский договор о ненападении», опубликованный в Советская газета Правда с дословным переводом её на германский. Причём Шелленберг особое внимание обратил на её окончание. В рождении между Германией и СССР кладётся конец. Различия в идеологии и в политической системе не должны и не могут служить препятствием для установления добрососедских отношений между двумя странами. Дружба народов СССР и Германия загнанная в тупик стараниями врагов Германии и СССР отныне должна получить необходимые условия для своего развития Загнанная в тупик стараниями врагов Германии и СССР как отнул про себя бригаде фюрер это ж какие такие враги нашлись у дружбы народов Германии и СССР задался он сакраментальным вопросом, чувствуя, что постепенно превращается в оппозиционера режимов обоих империй. А прочувствовав это, загадочно улыбнулся. «А что? Еще все может быть!»